Допустимое воровство. Здесь необходимо сделать небольшое семантическое отступление. Я использовал термин «реципрокность» так, будто его значение совершенно ясно, хотя на самом деле слово это весьма и весьма скользкое. В рамках стратегии «Око за око» оно означает поочередный обмен схожими услугами, Антропологи же много десятилетий используют слово «рецепрокность» в несколько ином смысле. Для них оно означает одновременный обмен различными услугами. Когда летучая мышь-вампир делится кровью с соплеменницей, она ожидает, что ей ответят тем же, но позже. Когда владелец магазина отдает мешок сахара покупателю, он ожидает деньги сразу же. На первый взгляд это различие чрезвычайно тонкое, граничащее с педантизмом. Однако, по моему глубочайшему убеждению, оно является ключевым для этой и всех последующих глав. Два человека могут прибегать к реципрокности первого типа только при достаточно необычных обстоятельствах. В этом случае судьба должна сперва предоставить одному некое временное преимущество, в котором нуждается другой – а затем изменить ситуацию на прямо противоположную, причем каждый должен помнить об обмене. Намного легче вообразить рецепрокность второго типа, при которой один располагает излишком, который может обменять на иную валюту у другого. Долг гасится немедленно, и возможностей для мошенничества гораздо меньше. Представьте, что вы вносили бы деньги за сахар в магазине лишь спустя какое-то время. Не забывая об этом различии, переходим к спору, разгоревшемуся между Кристен Хоукс и Кимом Хиллом, о том, почему охотники-собиратели делятся мясом друг с другом. Хилл утверждает, что все дело в рецепрогности, при которой делящийся получает некую непосредственную плату за свою щедрость. Хоукс же считает, что награда гораздо более эфемерна, и что в обмен на заботу об интересах общества, делящийся, как правило, стремится получить социальное признание. В этом отношении он сродни филантропу викторианской эпохи, мечтающему о рыцарском звании. Обе точки зрения не так уж далеки друг от друга. Однако спор заслуживает подробного рассмотрения, ибо проливает свет на значение слова «рецепрокность». Прежде всего дискуссия касается народа Хадза, населяющего лесистую саванну к югу и востоку от озера Эйяси в Танзании. Как и гуаяки, хадзо живут на границах сельскохозяйственного мира, периодически принимая в нем участие в качестве наемных рабочих, но в целом предпочитая следовать собственной старой традиции добычи мяса охотой, а растительной пищи собирательством. Несмотря на уговоры правительства и миссионеров, многие по-прежнему являются или вновь стали полноценными охотниками-собирателями. Женщины хадзо добывают пищу так же, как представительницы гуаяки или кунг, выискивая корнеплоды, фрукты и мед. Последние, как правило, изымают у колоний диких пчел, найденных мужчинами во время охотничьих вылазок. Зато мужчины хадза в отличие от представителей Гуаяки и Кунг, с луками и стрелами отправляются убивать действительно крупных животных, обычно антилоп и жирафов. В последних есть огромное количество мяса, намного больше, чем может съесть или сохранить на африканском солнце один человек. Таким образом, у удачливого охотника нет особого выбора. Он должен отдать мясо друзьям, Последние, естественно, остаются в выигрыше. А значит вопрос, которым должен задаваться всякий охотник, с какой такой стати он вообще отправился на охоту? С чего вдруг такое бескорыстие? Ведь прежде чем убить жирафа, он наверняка охотился несколько месяцев, хотя если бы ставил силки, мог спокойно ловить цесарок несколько раз в неделю. Тогда вся добыча могла бы остаться в семье, и ему не пришлось бы делиться с соседями. Кристен Хоукс попросила мужчин-хадза ловить мелкую дичь, например, цесарок, используя силки и ловушки. мясо они стали добывать меньше, зато отныне были обеспечены пропитанием на многие дни вперед. В среднем, промышляя крупную добычу, охотники возвращаются с пустыми руками в 99 случаях из 100. На этом основании Хоукс сделала вывод – Разумный мужчина хадза заинтересованный исключительно в благополучии своих детей, обязательно пристрастится к расставлению силков, ибо так он мог быть уверен, что на тарелке у его семьи мясо будет почти всегда. Подобный расклад точно понравился бы ей гораздо больше, чем полтонны бифштекса раз в шесть месяцев. Но хадза ожиданий не оправдали, и Хоукс стремилась понять почему. Более того... Поскольку любой убивший жирафа фактически делится мясом со всеми, разумный человек просто сидит дома и ждет известия о том, что какой-то более сознательный его соплеменник притащил в лагерь еду. Чем больше туша, тем меньше в процентном соотношении достанется от нее охотнику. Но хад упрямы. Они продолжают выслеживать крупных животных, большую часть которых все равно придется отдать. Откуда же такая щедрость? Хоукс полагает, что практика делиться пищей – это нечто большее, чем просто допустимое воровство. Термин, предложенный ее коллегой Ником Блэртон-Джонсом. Как только человек, убивший жирафа, оттяпает столько мяса, сколько может унести, у него не остается ни малейших причин мешать угощаться другим. да охранять тушу от посягательств сородичей не только некрасиво, но и весьма проблематично. Эта идея восходит к глину Исааку, антропологу, который в 1960-х годах, незадолго до своей преждевременной смерти, предположил, что практика делиться пищей, хотя и занимает центральное место в человеческой эволюции, своими корнями уходит в допустимое воровство, наблюдаемое у животных. Примечание. Исаак Глин. Годы жизни 1937-1985. Южноафриканский антрополог и археолог. Считается самым влиятельным африканистом второй половины 20 века. Примечание переводчика. Конец примечания. Львы, например, явные воришки. Главное правило на их пиршестве – на бога надейся, а сам не плашай. Шимпанзе – воспитание, но им приходится выпрашивать пищу, тогда как люди могут рассчитывать, что другие сами ее предложат. Развивая эту идею после изучения племени хадза Ник Блертон-Джонс утверждал, что допустимое воровство – не просто стадия, через которую прошли древние протолюди, оно является собой по-прежнему валидное объяснение причин, по которым охотники делятся мясом с товарищами – Кроме того, он заметил оттенок враждебности в процессе дележа. С точки зрения логики, большое животное, убитое охотником из племени Хадза представляется самым древним примером общественного блага, чем-то приносящим пользу всему сообществу. Общественное благо ставит так называемую проблему коллективного действия, которое есть не что иное, как дилемма заключенного. только в большем масштабе. Маяк – классический пример общественного блага. Это сооружение воздвигли ценой определенных затрат, но его светом может бесплатно пользоваться всякий, кто хочет провести свой корабль в порт, даже тот, кто отказался внести свою лепту в строительство. Поскольку в интересах каждого оставить оплату маяка другим, их и не строят, или точнее воздвигают – но причина становится ясной не сразу. «Мертвый жираф», — рассуждала Хоукс, — «немного похож на маяк. Нужно, чтобы кто-то его поймал, но когда он пойман, мясо волен брать любой, даже самый ленивый человек.